Глава 12. Вперед! Нас ждут великие дела! Сароме, Драконьи Горы, Ущелье дракона Виго, кузня Юдоль. Да, похоже, здесь есть все, что угодно Хотя... Промелькнуло в голове сомнение Интересно, а я найду здесь штаны? Сказал Ву, обозревая эту впечатляющую хаос-концепцию А вот в этом у него как раз сразу возникли некоторые сомнения Да и черт с ним! Крикнул неунывающий И с разбега сиганул в до краев бассейн Каменный водоем, надо отдать должное, несказанно обрадовал и своими размерами, и глубиной, и слегка прохладной, чистейшей водой. Сласть поплавал, и только именем революции заставил себя выбраться на твердую, теплую каменную поверхность и приступить к насущному. При этом с благодарностью и благоговением вспомнил свою бабушку по русской линии, которая в сложные моменты призывно говорила, именем революции и делала, казалось бы, невозможные вещи для своего возраста. Само собой разумеется, вначале двинул к аккуратным стеллажам в надежде разжиться какой-нибудь одеждой, дабы прикрыть свой высокохудожественно татуированный срам. На изумительных стеллажах, материал все та же голубая артогонь толщиной миллиметров три, не больше, лежало всякое, в основном настоящие сокровища — И сомнений по этому поводу даже не возникало, когда перед твоими глазами в одном из отделений пирамидки, сложенные из энерго. Какие уж тут сомнения. Не сдержался. Пересчитал одно из десяти. А шалеть не встать. В каждой по триста штук, и, скорее всего, это для нужд кузни» так как рядом на соседних полках полным-полно различных материалов в брусках, из известных только синь и голубая артогонь, хотя рядом с древесиной подводных деревьев находились очень схожие бруски, только черные, прикоснулся. Ожидаемо получил определение. Черная артогонь. Древесина мертвых подводных деревьев. Смертельно для живого. Исключение драконы и лунные совы. Благодатна для нежити. Пробивает любые энергетические щиты Обработке поддается исключительно в пресной воде Оу, похоже, меня причислили к драконам» Сказал Ву, пристально рассматривая увесистый угольно-черный брусок в голубоватых прожилках «А что? Если судить по крови, так и есть» Никаких опасений или негативных ощущений от черной ортогонии в руках он совершенно не испытывал «Ну что ж, похоже, данный материал я могу предложить разве что нежити. Получается, здесь и такое встречается», — с издевательской ноткой в голосе сказал Ву. «На самом же деле ему ужас как хотелось задействовать и опробовать изначально свою самую, можно сказать, прокачанную способность — торговлю». «Но как подступиться к этому?» — задался вопросом Ву. «Как-как?» Надо пробовать Сам себе ответил хозяин ущелья Вига Ну и сразу попробовал Хочу продать Купить Поначалу показалось Ничего Облом А нет С небольшой задержкой перед глазами Видимо так тут принято Вспыхнула красная предупреждающая надпись отсутствует товары для торгового терминала Отсутствует место для торгового терминала «Отсутствует платежно-энергетическое обеспечение торгового терминала». Рекомендация. Подготовьте и зафиксируйте торговые лоты. Подготовьте удобное место для работы с торговым терминалом. Держите при себе УМА «Энерго». Шумно выдохнул, подзависнув, уставившись на пирамидке из «Энерго», притягивающей взгляд. И «Если бы не это обстоятельство», «Скорее всего, не обратил бы должного внимания на плоскую невзрачную коробочку из непонятного пупырчато-оранжевого материала, казалось, случайно брошенную посреди сокровищ. Мусор, неуместная кожура от апельсина. Все так, если бы не странный тонкий орнамент, украшающий бездельцу. Мощные безликие фигурки, аки-муравьи тащили куда-то ящики, бочки, мешки» И множество другой вполне узнаваемой тары Это-то и заинтересовало И Ву взял это оранжевое На ощупь миниатюрная мятая пачка тонких женских сигарет Однако характеристики, уже привычно повисшие в воздухе табличкой Заставили сильно усомниться в своих первичных оценках ИПХ – индивидуальное подпространственное хранилище «Алоха» Ношение только скрытое. Управление только мысли-связь, Оперирование только при уединении и отсутствии слежки. Размещение на любом участке тела. Не поддается стороннему определению и вскрытию. Исключение коммерческий доступ. Торговые терминалы системы. Дополнение. Объем индивидуального подпространственного хранилища не определен. Для более безупречной работы ИПХ... Требуется личная привязка. Вникнув, Ву не сдержался. Высказался. «Говорят, дуракам везет. Интересно, кто же я, если прет, да так, что ни одному дураку и не снилось. Вовремя ты нашлась, дорогуша. Ой, как вовремя. Не иначе кто-то подложил с умыслом», — прошептал Ву, косясь по сторонам. Впрочем, иллюзий и надежд он не питал. Увидеть своих благодетелей. Если прячутся, значит, тут так принято. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Жеманница не стал. Тут же проверил, наверное, дорогую вещь, Приложив ее к ребрам в области печени. Оранжевый артефакт как бы вспенился И почти сразу бесследно пропал. Даже следа не осталось. Тщательно прощупал место локации хранилища. Ничего постороннего или какого уплотнения, как ни старался, не обнаружил. «Ммм, похоже, та же технология скрыта, что и у Зочева. Сразу же подумал Ву, продолжив тестирование. В хранилище мигом и незаметно ушли 900 энерго, десяток слитков синий и столько же брусков голубой ортогонии. С черной разновидностью решил пока повременить. Опасался за работодателей. Долго искать подходящее место для работы с терминалом не пришлось. По мнению Ву, в доме подходило только одно. Большой, удобный кожаный диван с видом на бассейн. Времени для полноценной привязки хранилища и определения хранимого как товары ушло не так много, как он рассчитывал. Перерывов не делал. Уселся поудобней и все. Готов. Вторая попытка. Задействовать торговый терминал. Громко и уверенно сказал Вувей. Ему-то казалось, что он внутренне подготовился к разному. Однако произошедшие метаморфозы случились так быстро, что отследить происходящее Ву не сумел и не успел. Разве что почувствовал, как его песчинку вырвало ураганом из реальности и куда-то переместила. Только он — чернота и удобный кожаный диван. Пространство перед Ву метров двадцати вдруг широкоформатно заполнилось плавно бегущими строками перечислений торговых площадок и индивидуальных торговцев. Ву какое-то время посмотрел на это американе и сообразил. «Вывести любой доступный торговый контакт за пределами этого мира». Ожидаемо высветилась лишь одна ссылка. Главной торговый корабль «Аверс Реверс» Корпорации «Энерго» Цивилизация «Тиуа» «Ну вот и оно, то, что нужно» «Надеюсь увидеть тебя, куратор» Спокойно сказал Ву Пока решался, было все же как-то волнительно Я смотрел на единственную строку на черном фоне Явно от его взгляда чуть ниже — Проявилось вроде как продолжение Внимание, Вува и Виго Вам доступны следующие варианты связи Вариант экономный Затраты Ци равны нулю Стоимость соединения 1 энерго Коммуникация, текст и символы Время сеанса три минуты Вариант норма Затраты Ци равны 0,5 Стоимость соединения 1 энерго Коммуникация Текст, символы, портрет и образ Время сеанса — 6 минут Ву потер ладонями лицо, размышляя Какой раз сталкиваюсь с эффектом пристального взгляда Надо, наконец, перестать тупить и разобраться, что тут да как с моими способностями Ах, ну да ладно Это все чуть позже Так, идем дальше Конечно, больше всего из предложенного ВУЗа интересовал следующий вариант связи, выведенный как бы немного отдельно, чуть ниже экономного и нормы. Вариант связи «Абсолют» – доступно. Затраты ЦИ равны трём. Стоимость соединения – один энерго. Коммуникация – аватар максимум и эффект полного присутствия. Время сеанса – 18 минут. Ву на всякий случай переместил один энерго в руку, ухмыльнулся и громко сказал «Выбираю тарифный план-абсолют. Надеюсь, связь соответствует названию. И операторы-красавицы!» Прикололся так себе. Это ребящество, дешевая бравада, самому же и вышла боком. Не зря, говорят, бойтесь исполнения своих желаний. Надо сказать... Этот тариф-абсолютище полностью соответствовал названию, даже со значительным перехлёстом. Ву, большого труда стоило не вырваться, и тем более не вскочить и не сорвать этот нежданчик, сеанс-трептиза, на который сам же и напросился. Тяжело-то как. Везуха-то у меня с выдумкой. Бенни Хилл бы обзавидовался. Напротив него буквально зависли во всех смыслах Три глазастые девчонки По внешнему виду ровесницы Разве что в строгих военных мундирах Они парили в креслах без ножек Эффект присутствия полный Почему глазастых? Да потому что глаза у них круглые такие Большие, красивые То ли от испуга, то ли от удивления Может, парня Голова никогда не видели? А, ну да С такими интимными тату точно не видели. Подумал Ву. «Привет, девчонки. Э, не подумайте, что это ну, экспедиционизм там. Я не такой. Просто напряг с одежкой случился. И стрела, падла. Вот хотел шмотками прикупиться и сдать вести энерго и еще кое-что по мелочи в счет задолженности. А еще сорта клебо хотелось бы увидеть, чтоб его». Видимо, старшая... Истинная блондинка все же оттаяла, бухнула ладонью по какому-то красному мячику и заорала милашки справа, причем при этом сохраняя приличный вид. А ну! Живо встречает Тавка! Орбита планеты Земля. Торговый корабль «Аверс Реверс» корпорации «Энерго» цивилизации «Тиуа». Третья ночная смена на 45 пятом посту проходила обыденно. Прием-ответ, моржа в виде информации, разнообразных так себе материальных образцов, семян и саженцев. Хотя имела место и пара интересных контактов, принесших два артефакта, и оба, как обычно, незначительных. Один, правда, лечебный, специализация «роженицы», вроде как снимающий излишнюю раздражительность, другой — изгоняющий паразитов у домашних питомцев, если таковые имеются. Дежурные по 45-му посту Тайя Умми и две ее помощницы ничего другого и не ожидали. И несмотря на то, что все они золотые выпускницы престижнейшего университета Айдины имени десяти торговых заповедей, их удел Стажерский — толкание локтями неудачников». На «Аверс-Реверс» все посты от сорокового считались мусорными, а уж сорок пятый изначально функционировал как самый отстойный. Сплошное наказание, а не торговая площадка. «Что там у нас? Много еще контактов на очереди?» — спросила дежурная поста. «Двенадцать». Тут же в один голос ответили обе помощницы. Эти три гордости университета с самого начала своей трудовой деятельности держались вместе. Вроде как и с распределением повезло. Главной торговый дредноут как-никак. Многие сокурсники в открытую завидовали. Действительно же оказалось не такой радужной, как лучшие из выпуска рассчитывали. Главный по торговле корабля при первой же встрече заявил. Забудьте все, чему вас учили. Только практика покажет, кто есть кто. Начнете с самых низов. Никаких льгот, никаких преференций. Закрепляетесь за сорок пятым постом. А теперь марш по каютам согласно распределению. Через пять минут ваша смена. И потекли дни, недели, месяцы. И вот уже полтора года прошло, как они честно отгорбатились на сорок пятом. И никакого просвета в карьере. Никаких предпосылок к лучшему. Хотя с прибытием к этому дикому голубому миру, названному аборигенами «Земля», до доколик в животе буквально конвейерная скукотища Заметно преобразилась «Девчонки, у нас сильнейший сигнал Вся очередь убрана и перераспределена между другими площадками» Срывающимся на фальце голосом звизнула Анну Джуги Небеса бесать У нас агент индекс важности 001 выходит на связь Что вообще происходит?» Вскричала дежурная А затем Они увидели совсем рядом Рукой подать Красивого, как бог парня Улыбчивого И совершенно голого С умопомрачительной татуировкой На конечностях а От этого обнаженного перформанса Бригада красивых стажеров На какое-то время в полном составе Покраснела до корней волос И, можно сказать, потеряла до речи А затем...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 Далее дежурная все же нашла в себе силы отрабатывать согласно протоколу Хотя и понимала, что как минимум на пару минут запоздала с уставными действиями Корабельное время — ночь Большинство тиуанцев, как и положено, отдыхает Однако не все Ядро корабля, его сердце, терминальное, никогда не останавливалось, ни на секунду не замолкало. Всегда в бодром режиме 7 на 24. Шумно, суетно, сотни голограммных торговых площадок мелькали данными. Торговля — дело такое, всякое бывает. Но подобного на Аверс-Реверс с момента его постройки еще не случалось. Экстренный вызов главного по торговле — Для тиуанцев это похлеще пожарной тревоги в центральном хранилище. Сорт Кребо еще и глаза не открыл, а тревожная система его уже подняла, одела и засунула в капсулу скоростного перемещения на ходу в колов, что положено по протоколу экстренного вызова. Несколько ударов сердца и главный торговый агент высшей категории у входа в терминал. Там его уже встречали с рапортом. Симпатичная девушка, находящаяся явно под эффектом происшедшего, возбужденно тараторила, едва поспевая за главой. «Анну Джуги, 45-й пост, второй помощник. Установлена связь с агентом индекс-важности 001, ВУВ Вига. Связь стабильна. Классификация «Абсолют». Установлена на 18 минут. Господи, я и не думала, что подобное возможно». Дополнила Анну, нарушив протокол. Глава даже не заметил этой вольности. «Сорт уже бежал» а второй помощник дежурного 45-го поста едва поспевала за главным по торговле. Пройдя на 45-й пост, Тавк сразу понял. Его ставка оправдалась и уже окупилась с первого же сеанса. Опытный взгляд торговца сходу определил примерное количество энерго на приемной платформе. Отображаемые данные рядом с аватаром также напрочь пришибали, ослабляя колени. «Приветствую тебя, Ву». «Извини за задержку!» И он сурово зыркнул на дежурную и ее помощниц «Почему так поздно отреагировали? Надеюсь, другим площадкам не сообщили?» Нехорошие мысли донимали главного в этом новом секторе космоса «Эх, молодые, красивые, жалко По ситуации их удел утилизаторов Значимость секретности для блага цивилизации Нескончаемо выше жизни трех девочек-стажеров» Однако далее произошло удивительное. Этот молодой землянин словно просчитал ситуацию или даже прочитал его мысли. Кто его знает, чем наградил этого молодого человека его новый мир? Куратор, не стоит усложнять. Твои спецы отлично отработали. И я бы хотел впредь работать только с ними. Мне понравилось. Все быстро и по существу. Вот премия. Каждый по энерго. И на приемной платформе появилась еще «Три энерго». «Вот это, как тут говорят, чаевые», пронеслось в голове куратора. «Эта смена за год столько не зарабатывает. Какие же у этого агента возможности?» «Понял тебя, Ву, как скажешь. Что-нибудь еще тебе нужно?» Твердо сказал Сорт Клебо. «Да, конечно, но сначала вот это». И на приемной платформе появились слитки синего металла, и бруски Голубого непонятно чего. Агент быстро пояснил. «В слитках это синь. Металл удивительным образом очень сильно препятствующий магии. А бруски – это голубая артогонь. Древесина подводных деревьев. Необычайно крепкая и обрабатывается только в пресной воде. Поверхностные характеристики таковы. смертельно для нежити, благодатна для живых. Думаю, обладает сильнейшими лечебными свойствами – считается в миру магией ценнейшим ресурсом. Впрочем, как и синь. Есть еще черный от огонь. Эффект у нее противоположный. Плюсом же пробивание любых энергетических щитов. Если этот материал понадобится, то нашей корпорации потребуется соответственно подготовиться к приему подобной опасности. Думаю, это невероятно убийственная штука для живого. Во, извини, что я перебиваю, но скажи, если можешь, конечно... «Несколько сотен энерго. Это ведь не предел?» Агент взял паузу, наверное, на целую минуту. Он, видимо, мог себе это позволить. «Скажу так. Торговать есть чем. Причем ассортимент обширный. Просто нужно учесть интересы друг друга». Пока тюанцы постигали всю глубину сказанного, Ву, все же заботясь о времени, которое никого не ждет, высказал свои потребности. Итак, самое важное. И синей и голубой артагони. мне нужно несколько наборов игл для акупунктуры. Лучшие примеры можно найти в Китае. Соответственно, и сами исходники. Еще требуется несколько комбезов специализации «Диверсант» со всей начинкой. Лучшее, что разработано с самыми продвинутыми в этом направлении цивилизациями. Необходимо пробовать. Может, что-то из ваших технологий пройдет. Строгий таможенный досмотр высоких сфер – Или мне удастся что-то исправить или переделать. А, еще нижнее белье, одежда для занятий спортом и последнее. Рассаду клубники в катках с ягодами, крепкие саженцы шоколадного дерева, манго и персик. Так, это для начала. Хотя, можете еще добавить хороший французский коньяк и пару ящиков российского мороженого. Только обязательно произведенное по ГОСТам Советского Союза. А, еще шоколад в плитках. Много. Скучаю без этих продуктов. «Трое суток», — уверенно сказал Сорт Кайбо. «Столько нам потребуется для выполнения заказа и оформления сделки». «По завершении контакта, Ву, обрати внимание. Рядом с тобой появится черный куб. Это приемное торговое хранилище. Согласно Серебряной Лиге, у тебя их, может быть, будет пять». «Пять полноценных хранилищ. Отнесись серьезно к размещению. Артефакт от системы – вещь бесценная, в нем не портятся продукты, войти может только владелец, внутреннее пространство в пять раз больше выбранного, так что размещение лучше осуществлять в пределах своей стопроцентной собственности. Через трое суток туда прибудет твой заказ». «Также из хранилища лучше всего вести диалог и осуществлять бартер. Я понятно объяснил?» «Да, спасибо. Все понял», — сказал агент Ву и посмотрел на убегающее время. На счетчике его оставалось всего ничего. Какие-то секунды. «Приятно иметь с вами дело, Сорт -клебо. Я бы еще с вами поболтал, куратор, но времени ждет. Пока, девчонки. Нас ждут великие дела». Сказал обворожительно улыбающийся агент и помахал рукой. Связь прервалась. Они, наверное, с минуту молча сидели и смотрели друг на друга. Наконец, главный по торговле встал и непривычным торжественным тоном заявил. «Поздравляю. Не знаю, как так вышло, но прыжок выше головы засчитан. Переводитесь в нулевой отдел». Двадцать седьмой уровень полностью ваш. Бюджет без ограничений. Гриф секретности — особая важность. На двадцать седьмом есть все для проживания и досуга. Выход за пределы уровня запрещен. Отныне никаких контактов с внешней средой. И крепко запомните, с этого часа «Агент Ву Виго для вас троих – самый дорогой и любимый человек во Вселенной. Все работы по нему на вашей ответственности». «А теперь за работу, топ-менеджеры! На выходе с поста вас уже ожидает экспорт. Охранные дроиды сопроводят вас до нового места работы. Я здесь уже сам веду в курс дела новую смену». Ошарашенные девчонки выскочили, как ужаленные с поста – Их тут же взяла в кольцо шестерка черных матовых андроидов высшей защиты Высокие, гибкие, слаженно работающие группы и словно единое целое Таких вот монстров новоиспеченные топ-менеджеры Видели разве что сопровождающих первых лиц планетарного значения Какое-то время до администраторского скоростного лифта Они шли молча, надежно прикрытые мощным силовым коконом И это понятно «Слишком кардинальные перемены за 30 минут, с самых низов в топ-менеджеры, и плюсом у каждой по энерго, ранее невообразимые личные средства». «Тая, ну не молчи, как тебе, Ву?» — не сдержалась одна из подруг. «Да, Тай, как тебе этот обнаженный красавчик?» — присоединилась вторая помощница». Бывшая дежурная по сорок пятому глянула на защитный купол, и, несмотря на то, что под таким укрытием прослушка невозможна, тихо по едва ли не прошептала. «Ай, головой-то думайте, девочки. Этот, как ты, Анну, говоришь, обнаженный красавчик буквально несколько минут назад нашей жизни спас. И не только. Так что нам не работать надо, а вкалывать в поте лица, отрабатывая тушки наши целые. Так что вперед... «Нас ждут великие дела», — повторила она высказывание источника перемен.